На другой день войско ма Чао с барабанным боем двинулось к стене. Навстречу выехал Цао-Цао в сопровождении Сю-И-Чу. Ты смеялся надо мной, — крикнул Цао-Цао, — потому что у меня нет укрепленного лагеря. Так взгляни. Нынешней ночью само небо пришло мне на помощь. Сдавайся. ма Чао хотел броситься на Цао-Цао, но за его спиной увидел Сюйчу и крикнул «Эй, Цао -Цао, говорят, тебе служит князь тигров, где он?» «Это я, Сюйчу, из Дзяо-Дзюня», — последовал ответ. мачао не посмел напасть на грозного военачальника. С той поры за Сюйчу закрепилось прозвище «князя тигров». На другой день оба войска вышли из лагерей и расположились в боевом порядке. В войске ма на левом крыле встал Пан-Де, на правом Мадай, а в центре — Хань-Суй. «Эй ты, глупец среди тигров, выходи!» — крикнул Ма-Чао с копьем в руке, выехав из строя. Размахивая мечом, Сюй-Чу бросился на ма -чао. Противники съезжались более ста раз. Но ни один не мог победить. Передохнув, они схватились вновь, но победы опять никто не добился. Распалившись, сюй сбросил шлем и лат и ринулся на Ма-Чао. Последовало еще тридцать схваток, и снова никто не победил. Тогда сюй отбросил меч и руками вцепился в копье Мачао, стараясь вырвать его Сюичу был необыкновенно силён, испустив яростный крик, он переломил древко копья, и противники принялись колотить друг друга обломками древка. Цао Цао опасаясь, как бы Сюй-Чу не погиб, велел хоу Юаню и Цао Хуну с двух сторон напасть на Мачао. В тот же миг Пан и Ма Дай с отрядом садников ударили им на перелез жестокая схватка. Две стрелы попали в плечо Сюичу. Войска Цао-Цао в беспорядке отступили. Мао-Чао преследовал их до самого рва. Цао-Цао с войском укрылся в лагере и приказал больше в бой не вступать. Он понял, что победить Мао-Чао можно лишь хитростью, и переправил на западный берег реки Сюйхуана и Джулина с отрядом войск, повелев им соорудить лагерь, чтобы позже ударить на противника с двух сторон. Узнав об этом, Мачао встревожился, и по совету одного из военачальников послал к Цао Цао гонца с предложением заключить мир. — Возвращайтесь к себе, — сказал Цао Цао Гансу, — я извещу Мачао о своем решении. Когда гонец уехал, советник Цзя-Сюй обратился к Цао-Цао с такими словами. «Соглашайтесь на мир, а затем постарайтесь посеять вражду между Мачао чао и хань Это поможет вам разгромить их в первом же бою». «Умнейшая мысль!» — воскликнул Цао-Цао, хлопнув в ладоши. «И притом совпадает с моей». К лагерю мочао помчался гонец с письмом. Цао Цао сообщал, что принимает предложение мочао но просит подождать, пока он вернет свои войска с западного берега реки. В то же время он приказал наводить мосты, якобы для того, чтобы переправить войско. мочао сказал Хань Цую, «Коварство Цао Цао не имеет границ, надо быть начеку» и вести непрерывное наблюдение за врагом, чтобы нас не застали врасплох. На следующий день Цао Цао в сопровождении военачальников направился в сторону противника и послал Хань Цую гонца передать, что желает с ним беседовать. Хань Цуй выехал из лагеря и, увидев, что Цао Цао без оружия, тоже снял с себя латы. Между ними завязался разговор. Цао Цао опустился в воспоминания, вспомнил, как они с Хань Цуэм начинали свою карьеру, как встретились в столице. Он шутил и смеялся, ни словом не обмолвившись о делах ратных. Они проговорили целых два часа. Это стало известно Ма Чао. — О чем вы разговаривали сегодня с Цао Цао перед строем?